Глава четвертая. «Проходите, не стесняйтесь! Только два дня! Уникальное зрелище, линенные человеком демоны!» Стараясь не удаляться от фургона, Лео Юрк основал среди людей, спешащих по своим делам. И совершенно бесплатно в подарок истории их глупой любви, окончившейся так трагично. «Девушка!» Прошу вас, всего четыре монеты, я лично вам все покажу. Женщина сильно за тридцать смутилась и быстрым шагом скрылась из виду. Молодой человек, порадуйте себя и своего сына. Покажите ему живого демона, пока мы их окончательно не уничтожили. Мальчик начал теребить рукав своего отца, молча указывая на слегка колышущуюся занавесь. Я тебе сказал нет. Ну, пап, хотя бы на обратном пути. Посмотрим, — грубо бросил мужчина, — если они еще здесь будут. И адресовал Зазвали такой недобрый взгляд, что тот мгновенно пожалел о выбранном им способе заработка. Но деваться было некуда. Настоящие живые демоны. Мужчина и женщина. «Где еще вы сможете увидеть самку этих тварей? Проходите, всего четыре монеты!» «За человека?» — уточнил подошедший старик с хитрым прищуром глаз. «Конечно, вы же не демон!» — пошутил в ответ торговец, пригласительно отодвигая край полога, но так, чтобы посетителю ничего нельзя было разглядеть. «Ну как, решитесь?» «Нет». Старик махнул рукой и отвернулся. «Как пожелаете!» — отвесил шутовской поклон парень, стремительно разворачиваясь к другим прохожим. «Последние живые демоны! Всего четыре монеты! А за двойную цену вы сможете не только посмотреть, но и прикоснуться к этим отвратительным монстрам!» «А что так дешево? Ижели последние?» Громко спросила высокая статная женщина, которую осторожно поддерживал маленький невзрачный мужчина, практически теряющийся на фоне своей спутницы. «Так для доступности же?» «Как я слышала, на соседнем материке их еще полным-полно. Еще успеем налюбоваться». «Не могу с вами согласиться. Скоро там останутся либо одни трупы, либо и вовсе никого» ежели они все-таки соизволят улететь. А эти...» Лео кивнул в сторону автомобиля. «Уже никуда они денутся». «Это верно, да», — согласно протянула его собеседница. «Вот только мне смотреть без надобности. Я все равно ничего не увижу». И широко открыв глаза, она продемонстрировала юноше заросшие чем-то белым зрачки. «Не пустишь?» пощупать бесплатные за просмотр. Парень задумался. «Но вашему спутнику все равно придется заплатить». «А сам ты меня не проводишь? Понимаешь, мне очень любопытно, а денег у нас не так много». Судорожно размышляя о возможных опасностях, таящихся за этой безобидной просьбой, леос смерил женщину оценивающим взглядом, мысленно отметив элегантность ее одеяния, купе с сильной изношенностью самой ткани. Хорошо. Протягивая руку за платой, наконец решился он. Покопавшись в карманах, мужчина молча отсчитал юноши четыре монеты. «Пойдемте!» Спрятав деньги, Лео взял посетительницу за локоть. Это была первая гостья за день. Прибыв в город ближе к полудню, путники смогли обосноваться на площади только через час после приезда. Не самое лучшее время для торговли зрелищами, но зазывало знал, что достаточно заинтересоваться лишь одному, как тут же набежит толпа любопутствующих, среди которых непременно найдутся другие желающие. И до темноты потянется нескончаемая череда зрителей. «Осторожнее, пожалуйста!» Подведя гостю к фургону, услужливо предупредил торговец. «Тут ступеньки». «Где?» Ловко запрыгнув в автомобиль, Лео без лишних слов потянул женщину за собой, направив в нужную сторону. Подъем занял около минуты, и все это время угол полога был откинут. Многие прохожие останавливались, попытки заглянуть внутрь, однако все их усилия были напрасны. По сравнению с ярким солнечным днем, внутри царила самая настоящая тьма, и даже одинокая лампа, свисающая с потолка, не могла ее рассеять. В конце концов, посетительница все же одолела неудобную лестницу, и юноша спора задернул занавес. Вот так, В миг, оказавшись около Вика, сказал Лео: "Прошу сюда, здесь перед вами мужчина-демон. Боюсь, клыки в доказательство трогать не стоит". Гостья хихикнула: "А проверять, какого пола перед вами враг, просто нет смысла. Проще поверить мне на слово". Благополучно достигнув юноши, женщина нерешительно протянула руку и нащупала тонкий деревянный пруд. На мгновение демон напрягся, но, как и предполагалось, гостья не придала значению материалу, из которого друзья сделали клетку. «Можно?» Она вопросительно повернулась к торговцу. «Погодите!» остановил посетительницу Лео. «В этих тварях самым интересным являются крылья» поэтому вам лучше подойти с другой стороны. Он снова взял ее за руку. «Сюда, пожалуйста». «Теперь можете смело просунуть пальцы». И гостья медленно подняла руку, чтобы прикоснуться к очередному пруту. Расправив крылья, Вик замер каменным изваянием. «Да не бойтесь, не укусит!» С улыбкой подбодрил ее парень. Словно почувствовав доброжелательность собеседника, женщина робко улыбнулась в ответ и протиснула ладонь целиком, нежно погладив крыло. «Какое мягкое!» — удивленно воскликнула она. «Очень приятно!» Продолжая настороженно следить за посетительницей, Лео аккуратно отступил к выходу. «Можете не торопиться, я не собираюсь ограничивать вас во времени», щедро объявил он, прекрасно понимая, что чем дольше она пробудет внутри, тем интереснее станет людям снаружи. «А я не помешаю другим желающим?» обеспокоенно спросила женщина, повернув голову на голос. «Нет, что вы, других пока и не было. К тому же запускаю я обычно не больше трех человек за раз». Остальным так или иначе приходится ждать. Кивнув, гостья возвратилась к прерванному занятию и, лишь вдоволь насладившись доступным ей развлечением, вновь повернулась к Лео. — А можно потрогать второго? Испуганно вжавшись в прутье, Ника быстро-быстро замотала головой. Не оставив реакцию соотечественницы без внимания, Демон поспешно дернул крыльями. «Ой!» — вздрогнув от неожиданности, вскрикнула женщина. «Шевелится!» «Простите, но нет!» — возвращаясь к вопросу гости, вежливо отказал Лео. «На ощупь крылья у демоницы точно такие же, но девушка сама по себе очень впечатлительная и нервная, поэтому мне бы очень не хотелось ее беспокоить». Еще реветь начнет, как бы сердце не выдержало. Жалко будет. Да, конечно, никаких вопросов, понимаю. Спасибо вам большое. Женщина послушно опустила руки и даже сделала пару шагов назад. Вы не могли бы помочь мне выбраться? И с готовностью подхватив посетительницу под локоть, парень вывел ее на улицу где уже собралась весьма внушительная толпа, жаждущая развлечений. Аполлок плавно опустился на место. «Не выходи из роли!» — тут же недовольно прошипел Вик. «Вдруг на самом деле она не была слепой?» «Здесь все равно темно!» Таким же свистящим шепотом откликнулась Ника. «Так не абсолютно же!» — парировал демон. Даже при столь скудном освещении люди видят не все, но многое. Достаточно лишь ждать их глазам чуть-чуть привыкнуть. Надменно вскинув голову, девушка обиженно повела плечами и отвернулась. А между тем, наслушавшись восторженных эпитетов слепой женщины, ее достижения тотчас пожелали повторить трое юношей, следом за ними пожилая пара, потом мать с сыном, затем полураздетая красавица со своим спутником и многие-многие другие. Бесконечный поток зрителей не иссякал до самого вечера, вынуждая Лео крутиться юлой. Ему приходилось одновременно и принимать деньги, и провожать гостей, и выкрикивать свои бессмысленные призывы, параллельно отвечая на случайно возникающие вопросы новоприбывших зевак и, разумеется, следить за безопасностью своих пленников. Как же иначе? По темноте толпа рассосалась, но парень потратил еще около часа на индивидуальные приглашения случайных прохожих, как всегда не добившись особого успеха. В конце концов он вернулся в фургон, запер двери и, закрыв глаза, по старой привычке развалился на диване. «Эй, брысь!» — зайдя в комнату, возмущенно прикрикнула на него Ника. «Иди отсюда! Я что, зря пыль из подушек вчера выбивала?» «Не ори!» — тихо попросил девушку демон. «А диван Лео сейчас освободит. Надеюсь, ты помнишь, что в душ нам сегодня категорически нельзя». «В тех лохмотьях, что вы сделали из моего костюма, трудно забыть о своей роли». Недовольно отозвалась демоница, даже не подумав снизить громкость. И как только умудрились. «Не ори», — терпеливо повторил Вик. «Пойми, в городе надо быть предельно осторожными. Если нас раскроют, мы все погибнем». «Раньше же ничего не случалось, с чего это вдруг нас должны раскрыть именно сейчас?» «Всякое бывает, рисковать не стоит». Мы с Лео уже давненько путешествуем и могли привлечь ненужное внимание. Глупости. Мы же не отступаем от вашего идиотского плана. А значит, все и дальше будет хорошо. Вик устало махнул рукой. «Какая же ты упрямая спорщица!» Вяло возмутился он. «В общем, просто соблюдай тишину и все. Ладно». Неопределенно пожав плечами, девушка молча села за стол. А руки? напомнил мужчина, направляясь к раковине. Ой, а что? Руки мыть можно? не двигаясь с места, язвительно вопросила Ника. Ответить демон не успел. Их испачкать проще, чем свежевыстерную одежду или волосы опередил его Лео, лениво приоткрыв один глаз. О да! «Никогда не забуду этого валяния в пыли, траве и песке». «Скажи спасибо, что было сухо. Хотя мы могли твою одежду и намочить». Мечтательно, с легкой издевкой протянул Вик. «Так было необходимо». Обрывая очередную перепалку, негромко пояснил человек, тоже, в свою очередь, протискиваясь к раковине. Вздохнув, Ника встала. «Как это, оказывается, тяжело!» постоянно сидеть или стоять в клетке, притворяясь заключенной. «А ведь сегодня мы еще работали не полный день», выразительно напомнил мужчина, доставая из холодильника вчерашний ужин. «И тебя не трогали», — добавил Лео. Никак не отреагировав на эти строгие замечания, девушка тщательно вымыла руки и вернулась за стол, куда юноша уже водрузил тарелки и приборы. «Могла бы хоть чайник поставить», — назидательно обронил демон, краем глаза наблюдая, как человек просыпает заварку на стол. «Лео, сядь, я сам все сделаю». «Ага», — безучастно ответил парень. «Сейчас, только воду вскипячу и чашки достану». Неодобрительно покачав головой, Вик вернулся к раскладыванию еды по тарелкам. Наконец, все сели за стол и приступили к ужину. С трудом осилив свою порцию, Лео задремал прямо за столом, не дожидаясь, пока Ника разольет заваркой кипяток. Сама девушка выглядела довольно бодро, однако, выпив от силы половину чашки, она тоже сдалась и ушла спать. Оставшись единственным бодрствующим существом в фургоне, Вик неспешно опустошил свою кружку, убрал посуду в раковину, выплеснул туда же остывший чай и остатки заварки, собрал свободные стулья, опустил стол, постелил одеяло другу и аккуратно переложил его на пол. А тот даже не шевельнулся. По-хозяйски осмотревшись, демон задержал свой взгляд на раковине. Ему безумно хотелось спать, но совесть и чувство осторожности не позволяли оставлять свидетельства их непротокольных отношений. Еще немного поколебавшись, Вик все-таки вымыл посуду, сложил последний стул, аккуратно убрал его на место и скрылся за тканью, уже оттуда хлопнув в ладоши. Продолжая придерживаться своих же собственных правил, он по-прежнему старался находиться поближе к клеткам. На всякий случай. Спал демон чутко, поэтому на рассвете проснулся вместе с другом и выглянул из-за перегородки. «Доброе утро!» — шепотом поздоровался он. «Привет!» Послышался такой же тихий ответ. Напрочь не помню, где я вчера вырубился. Тебе опять пришлось меня укладывать, да? Угу. Прости, я не хотел. Да ладно тебе, широко зевнул Вик. Мне было нетрудно. А посуду тоже ты мыл? Хоть бы Нику попросил. К тому времени она уже спала. Ну, я бы утром вымыл. И разбудил всех случайным звоном. «Успокойся, это мой выбор. А тебе и так есть чем заняться». «Это да. Денег хватит?» «Должно», — тряхнул мешочком человек. «Отлично. Иди тогда». «Только на сигнализацию?» — снова зевнул демон. «Не забудь поставить». «Конечно, не беспокойся. Спи давай». «Еще слишком рано». «Ничего не должно случиться, но я все равно постараюсь обернуться побыстрее». И демон, кивнув послушно, отправился досыпать. Вскоре Вик проснулся снова от еле слышного шума в комнате. Несколько секунд он настороженно прислушивался, пока не понял, что это всего лишь встала их новая спутница. Сладко потянувшись, он сел, Размял крылья, которыми не успел заняться прошлым вечером, и выглянул из задней части фургона. Как спалось? От неожиданности девушка вздрогнула. Доброе утро! Обернувшись, недовольно буркнула она, пытаясь пальцами расчесать колтуны, в которые превратились в ее роскошные волосы за ночь. Ага! донеслось из-за заполога где демон убирал свою постель. «Но так как тебе спалось после первого трудового дня?» «Все тело болит, будто бы мешки с песком вчера таскала. И не выспалась, хотя проспала всю ночь, словно мертвая. А ты чего? В клетке спал? Палку-то не перегибай, а то действительно будешь считать себя человеческим рабом». Демон засмеялся. «Спасибо хоть не человеком. В твоих устах это было бы самым страшным оскорблением». Недовольно скривившись, Ника вернулась к прерванному занятию, никак более не отреагировав на новую подколку собеседника. Кое-как распутав волосы, она успешно убрала их в некое подобие косы и решила немного похозяйничать, подготовив, если не завтрак, то хотя бы место для него. Однако ее благородный порыв разбился, а первый же стул, который упорно не желал раскрываться. «Давай помогу», — заметив затруднение девушки, предложил Вик. «У нас один с секретом вот тут, видишь?» Мужчина перевернул стул и показал куда-то под сиденье. Крепление искривилось, цепляется и мешает. Надо одновременно отвести петлю и дернуть. Раз. Готово. Держи. Кивком поблагодарив демона, Ника заняла с таким трудом доставшееся ей место и спросила. А что на завтрак? Что найдешь? Демоница недоуменно посмотрела на мужчину, усевшегося напротив. «Я не шучу. В городе готовить некогда, да и не хочется. Поэтому перед представлением я обычно пью холодный кофе. Вон, Лео мне его оставил и беру к нему один-два бутерброда. Но сегодня я хочу только кофе. А ты можешь пойти поискать что-нибудь в холодильнике или приготовить еды сама». Договорив, демон взял кружку, наполненную черным напитком, и с наслаждением сделал несколько глотков, в то время как Ника, обреченно вздохнув, поднялась на ноги. «Вообще-то, готовить я не умею», — откопав на пустых полках немного творога, смущенно пробормотала она. В ответ она ожидала смеха, упреков или наставлений, однако Вик ее разочаровал. «Захочешь – научишься», – с полнейшим безразличием сказал он. «Для императрицы это не обязательное умение». «Ты же говорил, что не дашь мне ею стать!» Замерев с открытым ртом, недоуменно выдала демоница. «Правда?» – удивленно переспросил мужчина. «Уже забыл. Ты вчера очень хорошо держалась. Если справишься и дальше...» то инциденты с твоими истериками я забуду. Девушка не знала то ли благодарить, то ли расстраиваться. Честно говоря, я поражен. За весь день ты даже в туалет ни разу не попросилась. Ника покраснела. Под конец еле терпела. Хорошо еще, что с утра ничего не пила. А я предупреждал и повторю снова. «Рано или поздно тебе придется сходить под себя. Это вчера мы только полдня просидели, но сегодня такой фокус не пройдет. И вообще это придаст правдоподобности ситуации, так что не стоит напрасно себя мучить». Демоница упрямо покачала головой. «А ты?» – она замялась. «Ходил в клетке?» Вчера. Нет, а так, да, было дело. «Кошмар!» — вскочив, негодующе воскликнула Ника. «Какие жертвы и ради чего?» «Ради возвращения домой целыми и невредимыми», — гневно сверкнув глазами, грубо отрезал мужчина. Вмиг стушевавшись, девушка обессиленно рухнула на диван, так и не приступив к завтраку. Неизвестно, как бы развивался скандал дальше, если бы именно в этот момент в фургон не вернулся человек. Царившую в комнате неприятную атмосферу он, естественно, сразу же заметил, но предпочел сделать вид, что ничего особенного не происходит. «Завтра утром уже уедем», — с порога обрадовал товарищей Лео. «Вчера мы крупно заработали. Просто невероятно!» как удачная легенда влияет на интерес публики. Я столько всего купил. Вот, смотрите. Он начал выкладывать продукты на стол. Свежий козий сыр, твердый коровий сыр, колбаса вареная, колбаса копченая, рулька, хлеб. Юноша глубоко вдохнул, вбирая в себя аромат свежего батона. Я его побольше взял, «Обожаю свежий хлеб с молоком. А вот и парное молоко!» «Лео, а не слишком ли ты увлекся?» Вопросительно протянул Вик, недоверчиво осматривая покупки. «Мы вроде не так часто бутербродами питаемся». «Спокойно. Я овощи тоже купил. И зелень, и мясо. Просто у них сегодня ярмарочный день. С окрестных деревень съехались все, кому не лень» а кому лень, приехали за компанию. На торговой площади не протолкнуться. Все дешево, продукты свежайшие, я не смог пройти мимо. Ладно, махнул рукой мужчина. Одеяло просто нигде. Одеяло? Озадаченно переспросил парень. А разве нам мало двух комплектов? Лишившись дара речи, Вик пораженно уставился на друга. Одновременно с ним резко скинула голову девушка, подарив человеку тяжелый взгляд, полный ненависти и презрения. «Не забыл, не забыл! Не паникуйте!» Вдоволь налюбовавшись на вытянувшиеся лица своих собеседников, весело рассмеялся человек. «И даже лишнего прихватил! Еле дотащил все!» «Хорошо хоть тележку догадался взять!» Там часть покупок на улице осталась, как раз хозяйственная. Сейчас занесу, а вы пока это уберите. Только, пожалуйста, хлеб с молоком оставьте, я поем перед началом». И, не дожидаясь ответа, юноша скрылся за дверью. Понимающе переглянувшись, демоны синхронно повернулись к столу, где уже громоздилась внушительная куча покупок. Правда, торопиться с уборкой они не стали, благоразумно решив прежде дождаться Лео. «Вот», поставив на пол у ног демоницы два небольших пакета, довольно выдохнул он. «Там еще одна сумка осталась, я чуть позже принесу, только тележку пристегну». «А вы разбирайте, разбирайте!» И стремительно развернувшись, человек исчез вновь. Немедле больше демоны приступили к работе без пререканий поделив между собой обязанности. Девушка подавала мужчине покупки, а тот уже распределял их по полкам и шкафчикам. И все шло хорошо, пока с улицы не донесся непонятный металлический шум. Это он тележку укладывает, не нервничай. На секунду выглянув из холодильника, Вик моментально уловил беспокойство Ники. «Как-то подозрительно!» В открытую, покосившись на дверь, высказалась демоница. Я не слышала, как он снимал ее перед уходом. Мужчина снисходительно ухмыльнулся. «А ты вообще ее там видела?» «Нет», — отрицательно покачав головой, призналась девушка. «Но я и не присматривалась». «Даже присмотревшись, ты никогда не заметила бы никакой тележки. Она находится в багажном отделении» где полно всякого хлама, который чем-то дорог нашему другу. Настолько дорог, что он предпочел сначала избавиться от одежды, а потом голодать, однако сохранить это все нетронутым. Конечно, там, может, и нет ничего стоящего, но сам факт заставляет задуматься, верно? Ника безучастно пожала плечами. «Зачем спрашивать?» «Ты уже все решил по поводу своего отношения к этому человеку и менять свое мнение явно не собираешься». «Не собираюсь», — подтвердил Вик, «потому что уверен в своих суждениях». «Ведь они основываются не на каких-то абстрактных домыслах, а на реальных поступках Лео». «Ну, спросить про этот склад тебе все равно ничего не мешало?» «Я стараюсь не лезть в его жизнь» чтобы потом не пришлось посвящать его в свою. На это демоница была вынуждена промолчать. «Так вот», — не дождавшись ответа, продолжил Вик, «там какая-то сложная система ремней, уж не знаю, кем придуманная, но достаточно лишь потянуть за шнур, и тележка сама опустится к твоим ногам, полностью готовая к эксплуатации». Поэтому выдать Лео мог бы только люк багажного отделения, петли которого настолько хорошо смазаны, что он открывается совершенно беззвучно. Тем временем с продуктами было покончено, и демоны приступили к разбору последних принесенных человеком сумок, выкладывая непонятные тючки в оберточные бумаги прямо на стол. К сожалению, эта схема рассчитана только на спуск. Для того, чтобы поместить тележку обратно, приходится серьезно постараться. Снаружи послышался громкий треск и звук падающего предмета, окончившийся металлическим лязгом. И пошуметь. Но к чему все эти сложности? Вынул, засунул, все. Но ну, шумно будет, зато просто. Мужчина улыбнулся. «Говорю же, там полно хлама». «И?» Разворачивая ближайший сверток, спросила Ника. «Я не понимаю». «Система ремней делит багажный отсек на два яруса, не давая верхнему хламу давить на нижний». С любопытством присматриваясь к появившейся на свет пронзительно-зеленой ткани, ответил демон. Вдруг из бумаги показался рукав. И разговор затих сам собой. Может, нам стоит подождать? Замерев, неуверенно поинтересовалась девушка. За стеной снова что-то стукнуло. Лео сказал: разбирать значит, ничего особенного там нет. Повернув голову на шум, заключил Вик. Доставай. Однако демоница продолжала сомневаться, но эта одежда? Так не нательная же! С силой дернув торчащую часть изделия, выдал мужчина и остолбенел. «Платье?» — растерянно предположила девушка. «Похоже». «Кому?» «Ты видишь здесь других претендентов, кроме себя?» «Но это неправильно, слишком лично, да и фасон, просто и безвкусно». «Так», – Вик положил обсуждаемое на стол, – «у Лео наверняка были причины все это купить. Давай разбирать дальше, потом выясним». И он осторожно взял в руки следующий сверток. «И часто твой человек притаскивает кучу ненужных вещей, истратив все деньги, заработанные с таким трудом?» Демонстративно не двигаясь с места, язвительно осведомилась демоница. «Впервые?» Недоуменно откликнулся мужчина, достав из бумаги роскошную шелковую изумрудную рубашку. «Ничего не понимаю. Ему она будет велика. Мне?» «А ты видишь здесь других претендентов?» — передразнила его девушка. Демон промолчал. «Кстати, цвет ровно под твои глаза. Специально подбирал, что ли?» «Послушай, он традиции не знает и знать не обязан. А подробности спросим». Решительно обронил мужчина, положив рубашку рядом с платьем и опустившись на стул. «Предлагаю подождать». «Я тебе изначально это предлагала», — напомнила Ника, тоже в свою очередь присаживаясь. «Вернуть ведь не получится, верно?» «Думаю, нет». Рынок не предполагает гарантий и возвратов. Кстати, да. Подняв глаза, неожиданно вспомнила демоница. Давно хотела узнать, почему вы едете окружным путем, минуя крупные города, опять ради безопасности. Разумеется, такой маршрут позволяет минимизировать вероятность столкновения с представителями закона. Сама понимаешь, чем подобная встреча может для нас закончиться и для него. Кивнув на стенку, за которой что-то хлопнуло, добавил Вик. Но дело не только в этом. А в чем? В том, что в крупных городах невозможно вот так запросто встать на площади. И это, конечно, тоже, усмехнулся демон. Но нас больше беспокоил финансовый аспект. В крупных городах живут Прожженные люди, которым, может быть, малоинтересно такое развлечение. А вот деревни, селы и поселки – другое дело. Однако у них обычно нет средств. Поэтому наш выбор пал на мелкие города. Нечто среднее между первым и вторым. К тому же в деревнях обычно живут куда более мирно настроенные жители. Им может не понравиться сама идея рабства. Они могут попытаться нас освободить, оказав этим медвежью услугу и покалечив несчастного Лео. В мелких же городах маловероятно встретить сочувствующих в таком количестве, чтобы против одного жуликоватого торговца в едином порыве поднялось все население. Да и с продуктами проще. С покупками, я смотрю, и правда неплохо. Девушка обвела взглядом стол. Но в мегаполисах был бы посовременнее и подороже. Скривившись, Ника уже открыла рот для очередного возражения, но в эту самую секунду вдруг распахнулась входная дверь и в комнату ввалился уставший, но довольный юноша с сумкой наперевес. «Ну как?» — улыбаясь во все зубы, с порога спросил он. И столько радости было в его голосе, что демоны просто не смогли заставить себя сказать правду. «Мы решили без тебя не разбирать». Мимоходом, посмотрев на демоницу, первым подал голос мужчина. «Две вещи достали и остановились. А у тебя там белье, да?» Кивнув на вопрос, парень оставил свою ношу рядом с дверью и приблизился к столу. Не понравилось. Не скрывая огорчения, воскликнул он. Я так и думал. Это ручная работа, но с произведениями известных модельеров даже рядом не лежала. Понимаешь? Вдруг, почувствовав себя взрослой и мудрой женщиной, поспешила встрять Ника. У нас не принято покупать друг другу одежду. Так может сделать мама. Папа, супруги, в конце концов. На последних словах Лео слегка оживился, а девушка порозовела, внезапно осознав возможную причину незапланированных трат. Вик же молча поджал губы. «К тому же мы не поняли, зачем все это?» смущенно добавила демоница. «Как зачем?» Несколько расстроенным, но уже не столь убитым голосом Переспросил парень. Надевать. Демоны переглянулись. Мы догадались, взял слово мужчина, но куда? Мы же сидим тут и носу не показываем. Хорошо, допустим, здесь, в дороге, вам и в лохмотьях неплохо, совсем успокоился человек. Но вы же не собираетесь в этом, он указал подбородком на грудь друга. «Предстать перед своими!» Демоны вновь обменялись взглядами. «Ты слишком далеко заглядываешь. Можно ведь купить одежду непосредственно перед прибытием в портовом городке, куда я и собирался. Уверен, магазины там есть. Зато сейчас вы можете все примерить, а что не подойдет, успеем переделать. Тем более, пока у нас были деньги». «Но ты даже не спросил наших предпочтений!» Не сдержавшись, все-таки возмутилась Ника. По-видимому, ее беспокоило в первую очередь это. «Я думал сделать сюрприз», – стушевался Лео. «Да и увидел случайно. Обычно на рынке, кроме продуктов, других товаров не найти, а тут был целый ряд одежды». «Ладно, мы поняли». Сдаваясь, устало вздохнул мужчина. «Будем разбирать вместе. Ты себе взял что-нибудь?» Парень покраснел. «Не взял?» – удивился демон. В ответ Лео молча пожал плечами и, оставив своих пленников ворошить одежду, принялся за хлеб с молоком, который ему, несмотря на прозвучавшую просьбу, все-таки пришлось доставать из холодильника. Вику уже оставалось только осуждающе покачать головой. Пока хозяин дома на колесах подкреплялся перед трудным днем, демоны успешно развернули все свертки и разложили вещи на диване. Там оказалось два платья, две рубашки, одна побольше, другая поменьше, и пара брюк тоже разных размеров. Закончив, они переместились к последней оставшейся неразобранной сумке. «Заметил?» Склонившись, прошептала девушка. Мужчина бросил быстрый взгляд назад, где, расположившись к гостям спиной, Лео неспешно заканчивал завтрак. «Что именно?» Тихо спросил он, повернувшись обратно. «Мне он купил не один комплект одежды, а несколько. Два платья» одно из которых белое и брючный костюм, будто выбор предоставил. «И что?» «Это явный намек!» — возмущенно зашипела Ника. «Не мили ерунды, он просто старался тебе угодить». «Именно. А почему, как ты думаешь?» «Потому что ты женщина. А женщины, как известно, везде славятся своими непостижимыми требованиями». «Ранее ты уже успела показать себя не с самой лучшей стороны. Неудивительно, что он побоялся снова обидеть твою избалованную душу». Вспыхнув, демоница резко выпрямилась, но очень быстро взяла себя в руки и вновь опустилась на корточки. «Ты все понял», — твердо сказала она, достав из сумки наволочку. «Это легко читается на твоем лице». Ничего более не добавив, она встала и прошла к шкафу, чтобы положить сложенные постельные принадлежности на одну из свободных полок. Вскоре к ней присоединился и Вик, стопкой принеся оставшееся белье. «Конечно, я все понял», — раздраженно прошептал мужчина, и на правах старшего рассчитывал прямо сейчас поговорить с Лео, пока ты будешь мыть посуду. «Уж это-то ты делать умеешь?» Почти нормальным по громкости голосом вопросил он. «Кто что умеет или не умеет?» бодро поинтересовался человек, успешно покончив со вторым завтраком. «Я не умею готовить», с притворной грустью призналась девушка, «поэтому Вик просит меня хотя бы посуду помыть». «Да мы тут немного повздорили», тотчас подхватил демон. Меня категорически не устраивает, что Ника путешествует с нами лишь номинально, не принимая участия в хозяйственных хлопотах. А, вот оно что! Все так же весело воскликнул юноша. Нашли из-за чего ругаться. Мне совсем не трудно мыть посуду по утрам. И парень аккуратно переместил все кружки и тарелки вместе с приборами в раковину. Усмехнувшись, Девушка многозначительно посмотрела на Вика, но ее взгляд был демонстративно проигнорирован. Вот, пусть лежат, никому не мешают. Нет, прервал друга мужчина. Так не пойдет. Ты нас приютил, водишь машину, ходишь за продуктами и всячески помогаешь. Должны же и мы что-то делать. Раньше мы распределяли обязанности по принципу кто меньше устал или у кого появилась свободная минутка. Но теперь все домашние дела мы с Никой поделим между собой. А «Лучше признайся, что по утрам я буду мешать вам спать». «И это тоже. А еще мне не нравится грязная посуда в раковине». «Чем же мне заниматься, пока вы дрыхнете? Сидеть? Это скучно». «Никто не виноват, что ты так рано просыпаешься. Я был бы рад спать до полудня, но организму не прикажешь». Лео смущенно развел руками. «Да знаю я», — устал отмахнулся демон, «просто шучу». В ответ юноша скопировал движение друга, и Вик невольно усмехнулся. «Кстати, я тут подсчитал». Сворачивая пустые пакеты, деловито начал мужчина: Той кучи продуктов, что ты купил, нам хватит на большую половину оставшегося пути. И теперь думаю, они ускорятся ли нам. До места назначения еды, конечно, не хватит, но если сегодня мы заработаем достаточно денег, чтобы остановиться лишь для закупок, это было бы прекрасно. Как ты на это смотришь? Исключительно положительно. Мне, как и вам, совсем не нравится играть в глупые игры с огнем. Тогда договорились. Сегодня еще работаем, а дальше медленно и степенно движемся к порту, стараясь не привлекать лишнего внимания. Отличный план, улыбнулся Лео. Закончив обсуждение, демон повернулся к девушке. Значит... Для начала постановим так. Готовка на мне, посуда на тебе. Остальное решим завтра в дороге. А что осталось-то? Недовольно проворчала Ника. Ты скажешь, что убираться – женское дело и закроешь тему. Посмотрим. Не стал соглашаться Вик. Может, дежурство придумаем? Коротко хмыкнув, демоница направилась к раковине, на секунду задержавшись около мужчины. «Молодец!» – тихо прошептала она. «Удачно!» – воспользовался моментом. «Но замечу, на озвученные условия я соглашаюсь не из чувства долга, а потому что они более-менее справедливы». Не ответив, демон молча посторонился, пропуская девушку, и встретился взглядом с Лео. «Пойдем в заднюю часть, у меня тут...» «Созрела одна идея?» — обратился Вик к парню. «Какая?» — с готовностью откликнулся торговец, юркнув за полок вслед за другом. «А не поставить ли нам клетки поближе, чтобы мы с Никой могли браться за руки в поддержку легенды?» «Нет, не вариант. Тогда вас станет неудобно обходить посетителям, сам посмотри». И, встав между клетками, юноша развел руки в стороны, не сумев даже разогнуть их до конца. Видишь, здесь слишком тесно. Но демон не следил за действиями Лео. Он аккуратно одернул занавес, полностью изолируя помещение, и приблизился к человеку вплотную, заставив того насторожиться. «Что?» – недоуменно спросил Лео. Выразительно покосившись на ткань, мужчина приложил палец к губам и в полголоса произнес. Полок, конечно, плотный, но звуки пропускает очень хорошо. Даже приглушенные водой. А я хочу с тобой серьезно поговорить. Слушаю. Мигом, сосредоточившись, кивнул парень. Ты только не обижайся, пожалуйста. На секунду смутился демон, но это моя обязанность – предупредить тебя от фатальной ошибки. Человек терпеливо ждал продолжения. «У нас не принято вот так запросто покупать друг другу одежду. Я понимаю», – быстро добавил Вик, не позволяя собеседнику себя прервать, «что в нашем случае о самостоятельной покупке речи не идет». Но ты мог сначала бы поинтересоваться. А еще у нас с Никой возник закономерный вопрос. Почему ты купил так много женской одежды? Если я не ошибаюсь, все вещи примерно одинакового размера. Нике вполне хватило бы одного платья или костюма, как и мне. Но выбор? Спокойно пожал плечами Лео. Она же девушка. «Именно. А ты – мужчина, хоть и молодой». Юноша покаянно опустил голову. «Вижу, ты осознаешь всю серьезность своего положения, и думаю, тебе не стоит напоминать, что демон с человеком никогда не смогут быть вместе. Нам суждено уплыть, тебе остаться на берегу». Лео не реагировал. «Не из-за нашей прихоти. Была бы моя воля, я бы взял тебя с нами, честное слово. Но ты человек, а политика нашей расы, особенно в последнее время, не допускает присутствия людей на нашем материке, даже дружелюбно настроенных, даже тех, кому нет места у своих». Парень продолжал стоять. «Так или иначе, тебе следует забыть о своих чувствах», — довольно резко выпалил мужчина. И так же резко Лео выпрямился в ответ, подняв глаза на друга. «Даже если их не было», — уже не так уверенно закончил Вик. После чего, не дожидаясь реакции на все вышесказанное, покинул отгороженную под зрелище часть помещения. «Ну что?» Стоило демону поравняться с раковиной, нетерпеливо спросила девушка. «Поговорил?» Мужчина кивнул, недовольно хмуря свои точеные брови. «И как? Не послушал?» Вик неопределенно развел руками. «Все прошло слишком гладко». Ставя очередную кружку на полку, ответил он. «И это меня безумно смущает». «Почему?» Он все понял, сразу, без скандала. Это же хорошо? Или не понял? Полагаю, понял. Но я практически не заметил знаков, подтверждающих верность нашего изначального предположения. И что? Ты просто его предупредил? Заранее. К тому же... Ника бросила быстрый взгляд вправо, туда, откуда должен был выйти человек. «Для невиновного он слишком долго не выходит». «Действительно», — озабоченно пробормотал мужчина, тоже покосившись на полок. И тут на свет явился подозрительно сияющий Лео. «Нам пора начинать представление», — с улыбкой сообщил он. «Уже давно рассвело, основная масса рабочего люда миновала площадь, Народу будет немного, но и среди них уже могут встретиться лица, которым нечем себя занять. Вы готовы?» По сути, вопрос предназначался обоим демонам, однако кивнула только девушка, и то нехотя. «Вот и отлично. Тогда занимайте свои места, а я пока обойду фургон, шины проверю. Что-то мне в предрассветной мгле показалось, будто колесо спустило» и человек, ловко обойдя все препятствия, скрылся за дверью, оставив демонов убирать мебель и приводить себя в порядок. Ты был прав. Задумчиво протянула демоница, вешая полотенце на крючок. В чем? Он не похож на человека, которому только что недвусмысленно отказали. Вот-вот. Хотя он мог тебе не поверить, «Рассчитывая услышать отказ лично от меня», — продолжила свою мысль Ника, никак не отреагировав на замечание собеседника. «Не знаю. Может быть». Сухо согласился мужчина. Убрав последний стул, он сложил стол и огляделся. В комнате не осталось ни следа постороннего присутствия. Лежак Лео был спрятан. Постель Вика скомкана и брошена грязной тряпкой в углу, а плед, под которым спала Ника, аккуратно расправлен на диване. Пожалуй, даже самый внимательный взгляд не смог бы выявить ничего компрометирующего. «Можем идти», — резюмировал демон, жестом пропуская девушку вперед. «А насчет твоего предположения...» «Если честно, я сомневаюсь, что он мне...» Не поверил. Так что не советую спрашивать прямо. Возможно, Лео контролирует себя гораздо лучше, чем мы думаем, а задержался, чтобы взять себя в руки. На последнюю мысль Ника коротко хмыкнула, на ходу расплетая свои прямые волосы. Наконец, когда пленники уже заперли себя в клетках и сжались по центру, Стараясь не касаться прутьев даже крыльями, послышался звук запираемой входной двери. Затем мимо друзей прошел Лео и, ободряющий им улыбнувшись, отодвинул внутренний засов. Одной рукой придерживая ткань, он привычно распахнул двери толчком ноги и приладил лесенку с краю и спрыгнул на мостовую. «Подходите!» «Сегодня последняя возможность заглянуть в мой фургон, чтобы увидеть инопланетных чудовищ. Всего четыре монеты, и вы сможете высказать в лицо врагам человечества все свое недовольство. Совершенно бесплатно. Подарок я поведаю историю этих двух пленников. Заходите! Всего четыре монеты!» В такт ветру слегка колыхался полог, скрывающий от любопытных глаз место заточения двух демонов, а на каждой створке детским круглым почерком было написано «Просмотр четыре монеты, дополнительно четыре монеты».